Хидеюки Кикути. Ди. Охотник на вампиров. Книга тринадцатая. Рандеву с двойной тенью. Часть вторая. Глава первая. Бежать по снегу. Часть первая. Ди. Мея изумлённо застыла. В глазах её отражалась пара клыков. Клыков, которых не должно быть видно. Клыки, которые она ни за что не хотела видеть. «Это невозможно!» Бормотала она. «Этого не может быть! Не может быть! Не может быть!» «Нет, может!» Возразил ей Коэнс, поднимаясь на ступень выше, чтобы закрыть с собой девушку. «Придётся возвращаться, Мия!» «Мы не можем! Единственный выход здесь, и нам не продержаться столько, чтобы найти другой!» Двое вросли в землю, словно деревья. «Ди, пожалуйста, отойди!» Обратился Коэнс к охотнику. «Я знаю, что мне не победить. Пойди я против тебя. Но даже если бы у меня и был шанс... «Я не стал бы этого делать!» Юноша презирал Ди как до ампира, но уважал как охотника, и даже проявившаяся вторая его сущность, обнажённые клыки аристократа, не могла изменить чувство Куэнса. Он не вынимал железных стрел и не доставал скрытого кинжала. Ди плавно шагнул вперёд, сверля пару горящим малым взглядом. Куэнс поднял левую руку, приготовившись защищать Мию, воздух застонал под одной из спущенных им железных стрел. Ди перехватил её возле самой груди, хотя никак не мог бы этого сделать. В это же время Куэнс подскочил вверх. В момент, когда он решил бороться, единственный план, возникший в его голове, предполагал, что руки Ди должны быть заняты, ведь Охотник отрезал свою левую руку, а значит, оставалась только правая. Если бы он был не способен использовать её, у Куэнса было бы несколько секунд, пока Охотник оставался открытым для таки прежде, чем тот использует конечность снова, и он не мог бы этого сделать. И это было единственной надеждой на победу. Дяд бросил железную стрелу. Коэнс уже направил кинжал в шею охотника сверху вниз. На мгновение раздался сдавленный болезненный крик, и тело юноши, согнувшись на лету, глухо ударилось о землю возле Ди. Из левого плеча парня торчала чёрная стрела, та самая, которую он сам же и выпустил. Дяд не просто отшвырнул пойманную стрелу, он запустил её в Коэнса. Ничто не изменилось в прекрасном облике рассматривающего скорчившегося парня, только было видно, как злоба и страшный голод всколыхнулись в глазах охотника. Протянув правую руку, Ди схватил юношу за горло. Вопль агонии потёк вверх, когда он одной рукой приподнял кузнецу над землёй. Потайной кинжал выпал из руки, громко звёкнуло ступеньку. Шея молодого человека оказалась прямо перед губами охотника, а они раскрылись в жестоком оскале. Мии стало дурно, отведая его кровавого рта, От того она и не помнила, что закричав: "Остановись!", подхватила Кенжел Ванцзо и его в груди. Следующее, что она осознала, как отступив на пару ступеней, смотрит на двух мужчин. Кузнец зажёлся в кашле в ногах Ди, в то время как величевый охотник молча сосредоточил пристальный взгляд на Мее. Это был взгляд Ди, который потряс её больше, чем клинок Ванцзонный ею и его в грудь. Молодец. сказал он голосом хорошо знакомым её прекраснова, хоть никому вампиров. Под ногами мее хриплый голос заметил. Этого же мне не, но она поняла только ди. Ди, тебе лучше, да? Голос её сдавили слёзы облегчения и радости. Ди ничего не ответил, но вместо этого взял Куэнса за плечо и поставил его на ноги перед собой, указывая подниматься по лестнице. Когда мее уже собиралась идти следом за ними, рука вцепилась ей в лодыжку. О, боже, вскрикнула Мия и оглянулась вниз. Дыхание её перехватило. Отсечённая левая конечность дико рёбко держалась за её ногу. Что ты делаешь? А, обо мне не беспокойся. Просто продолжай идти. Я буду держаться тебя, отозвалась рука. Хоть девушка и знала, что левая рука может разговаривать, ситуация всё же выглядела несколько странно. Сам разве не можешь идти? Не. -а. Ладно, так уж и быть. «Ты, значит, можешь долго оставаться живым после того, как Ди тебя отрежут?» «Но мне удаётся». «Ясно», — произнесла на удивление довольная Мия и начала подниматься по лестнице, ощущая давление через штанину. Компанию окутало солнечный свет. Похоже, пока они прибирались через подземное сооружение, прошёл целый день и ночь. Осмотревшись вокруг, Коэнс удивлённо воскликнул. «Это... это гора Зери-Илла!» Одна из горных гряд, возвышавшихся на западе от деревни в пяти тысячах футов над уровнем моря. Снег венчал её вершину в любое время года. Помимо великолепия синего неба и разбросанных чёрных скал, их окружала чистейшая белизна. Выход открывался между валунами. Вероятнее всего, подземное строение тянулось не только под красной пустошью, но и под деревней, и всей округой. «Холодно!» Мия обняла себя руками, обернувшись к Ди. Великолепный охотник всматривался вдаль, стоя вблизи валунов. Какими красивыми казались его охваченные светом лицо и тело. Спустя секунду внутри томительно заныло, а лишь только Мия подумала об опасности, которую нес в себе этот самый свет. Из-за знатной крови, что бежала по венам до ампира, свет солнца мог иметь разрушительное воздействие. Однако красавец-охотник не выказывал признаков страха, повернув лицо к свету, Я даже не воспользовался оставшейся рукой, чтобы опереться твёрдо стоя на ногах. Мия изумилась, когда призрачные остатки безумия, что нашло на него по пути вверх по лестнице, расстаили на свято. Ми её разговор с матерью о аристократах вновь прокручивался в голове. Советы ссушает плоть знати, заставляя их чувствовать больше боли, чем могли бы мы сжигаемые пламенем. Однако у света есть и таинственная власть. Есть что-то в нём, что аристократия не может не любить. Но доказательство этого все аристократы, которые были уничтожены лучами солнца, каждый улыбались. Возможно, нечто внутри света сжигает в себе жалостности зло, скрывающееся в их крови. "Иди", прошептала мия, но именно тогда её что-то дёрнуло за ногу. "Что такое? Неси меня к нему. Сама иди. У меня от тебя мурашки по коже. О чём ты болтаешь? У тебя же есть своя левая рука. Тогда, пошевеливаясь, и неси меня туда. Но да ялте мне. Буркнула Мия, но всё-таки наклонилась и с явным отвращением подобрала левую руку. Не волнуйся, Мия, я за тебя понесу, сказал Икуэнс, смекая, что к чему. Неси свой свой нос, сопляк. Угрожающе фыркнула конечность. Зат конец урадес. Куэнс вытянул вперёд руку, на которой крепился прицел для стрел. Черт. Корякнула левая рука, вылетев из рук Мии. и, упав на снег, помчалась к Ди, разметав по пути снежные хлопья. «Так ты обманул меня!» — возмутилась девушка, но Куэн схлопнула её по плечу, он улыбался, улыбка расцвела и на лице Мии. Семенящая левая рука остановилась, добравшись до ног охотника, и пристроилась к Рене на его левом плече. Линия стыка исчезла, и сустав сразу же пришёл в норму, купаясь в солнечных лучах, Ди лишь мельком взглянул на конечность. "Эй, тот мальчишка просто маньяк", прихлопнула Ива, заверяя левой рукой, и легко поднявшись, указав пальцем на Квенса. Быстро опустив свою руку, он диспросил: "Спуститесь. Да, с нами всё будет в порядке". Выпятив грудь, ответил Квенс: "Я стара сюда поднимался. Положись на меня. Так да вперёд. Минутку. Хочешь сказать, ты не идёшь? Собираешься вернуться вниз, да? Вам лучше идти". Хотя Де говорил мягко, ветер придавал его словам остроту лезвия ножа. Пара кивнула. "Ди, ты должен вернуться", заговорила Мея, силуэт охотника расплылся в белом морозном облачке её дыхания. "Мы будем ждать внизу. Увидимся там". Ответа не последовало. "Давай, Мея, идём", Квенс взял её за руку. И тут уголком глаза каждый из них заметил мелькнувший переливчатый свет. Но, попытавшись сосредоточиться на нём, они ничего не смогли рассмотреть. Беспрестанно оглядываясь, Мия обрела вниз по снежному склону. Чёрный силуэт юношей возле скал всё отдалялся, пока наконец не скрылся в пурге. «Ну, как спускаться будем?» — Мия опишла от слов Куэнса. «То есть ты не взбирался на эту гору?» «А, я соврал». «Зачем ты соврал? Склоны довольно крутые, да и снег внизу, наверное, жёсткий. Запросто вызвать лавину?» «Кто не знает дороги, никогда по ней не пройдёт! Но ты же...» Мия попыталась прикрыть рот, но опоздала, и не успев остановиться, оглушительно чихнула. По крайней мере, ей удалось держаться во второй и в третий раз. Прошло несколько секунд, двое напряжённо вслушивались. Уронив плечи, Мия сказала, «Похоже, обошлось». Коэнс покачал головой. «Нет, приближается». Мия нахмурилась, низкий отдалённый рокот достиг её слуха. Даже если этому не послужило её чихание, сейчас снег сходил действительно быстро. «К твоему сведению, если мы здесь умрём, это будет твоя вина!» «Если мы умрём, тебя уже не будет, чтобы пожаловаться!» — сострил Куэнс. «Забудь! Давай спустимся как можно скорее!» «По счастью, есть голый тёс вон там внизу! Мы пойдём на него!» «Хорошо!» Мия подняла голову вверх, повсюду простиралось синее небо. «Небеса и солнце защитят нас!» сказала на себе. Даже если нам придётся всё-таки вернуться в недра земли, солнечный свет и синея неба разгонят тьму. А потом голосом таким тихим, что никто бы не услышал, добавила: "Ведь это правильно, Ди. Но эти хотя бы снаружи". Скрипнул голос в темноте. "Что собираешься делать теперь? У ничто же, Ди?" Боднично ответил Ди. Он сказал об этом как о само собой разумеющемся, так что другой голос удивлённо поддакнул: Хм, понятно. А затем тут же последовала взбудораженная: "Что? Ты про эту развалюху? Про что же ещё?" Забочта спрашивал. "И как же ты сможешь разрушить такой громадный комплекс, а? По моим оценкам, он уходит вглубь примерно на 20 миль и в каждую сторону тянется примерно настолько же. Я поверну поток энергетической линии". Хриплый голос притих и спустя какое-то время заметил: "Мм, и осле это так сделаешь?" Противоток энергии определённо накопится в ядре, и как только он превысит свой объём... Бум! Это просто... Просто что? Задал Ди редкий вопрос. «Честно, просто полный бред», — ответил голос. «Даже ему понадобилось бы ему времени, чтобы наладить здесь всё?» «Да, я бы сказал примерно тысячи лет». «Шестьдесят дней». «Чего?» «От начала реконструкции оно будет закончено ровно через шестьдесят дней». «Ну ты и враль, кто такое сказал?» это место. То есть как. Хотя я начинаю понимать, он ведь создал его. Неудивительно, что ты можешь такое сказать. Воспоминания всех лет оставили след в этом месте. Но я так подумал, что ты не забыл обещание данное другому тебе. Если даже один из группы квенса выберется отсюда живым, ты не зайдёшь в здание в течение 3 дней. Именно так. На Но... начал было голоса осёкся, тон которым он снова заговорил, был так страшен. Что за стул были бы, любой, кто его услышал? Скажи мне, только серьёзно, что ты не сделаешь этого?